Часть вторая. Бои за запретный город. Глава 13 Как снег на голову. Огромный город с многомиллионным населением расстилался внизу лабиринтами улиц и переулков. На площадях, в парках и скверах сейчас пряталась замаскированная смерть. Космические десантники спускались из стратосферы, планируя на своих крылатых боевых модулях. Среди них был и командир взвода разведроты отдельного разведывательно-штурмового батальона десантно-космических войск России лейтенант Иван Котельников. На поляризованной лицевой пластине гермошлема мерцали зеленоватым светом цифры высоты и скорости планирования. Десантник оставался спокоен, несмотря на просто невероятные вещи, творящиеся с ним и вокруг него. Специальная метка авиагоризонта в центре поля зрения показывала положение десантников в пространстве. Снижение шло в штатном режиме, до включения твердотопливных ускорителей оставалось еще больше минуты. Рядом с интервалами в несколько десятков метров и несколькими эшелонами по высоте выходили на цель и его боевые товарищи. Позади остался игольно-острый отсвет звезд, полет на боевом десантном челноке «Буран», прыжок из стратосферы. Там, выше разряженной высоты, остался на низкой орбите десантный аэрокосмический самолет «Буран». Раскрыв створки огромного грузового отсека на спине, краснозвездный челнок выбросил в атмосферу несколько специальных спускаемых аппаратов с десантниками на борту. Когда яростное пламя плотных слоев атмосферы перестало биться и клокотать вокруг усеченных конусов, обращенных широкими днищами вниз, сработала автоматика – выбросив огромные купола тормозных парашютов. Спустя точно отсчитанное автоматикой время тормозные купола оцепились, уступив место вытяжным парашютам, вытащившим огромные пузыри оболочек. Вскоре они наполнились гелием из специальных баллонов. Спускаемые аппараты превратились в десантные стратостаты. Несмотря на внушительные размеры баллона и самой капсулы, на радарах они не видны, спасают включенные генераторы холодной плазмы. Облака этой плазмы окутывают стратостаты, поглощают или отклоняют радарные лучи, уберегая русских крылатых бойцов от обнаружения китайскими силами ПВО. Для китайцев рязанские и псковские парни окажутся пришельцами из ниоткуда. На высоте 30 километров десантники последний раз проверили кислородное и парашютное оборудование, оружие и снаряжение. Зажглась сигнальная лампа, зазвучала сирена. Все, как при обычном десантировании, только вот высота такая, что и не каждый самолет сюда заберется. Загерметизироваться! ей загерметизироваться! Проверены кислородные шланги, отвернутые вентили баллонов с газовой смесью, мерно стучат клапаны аппаратов дыхания, отмеряя дозы живительного газа. Захлопнуты щитки гермошлемов. Выпускающий раздраивает люк и становится сбоку от готовых к прыжку космодесантников-стратонавтов. Ледяное дыхание стратосферы врывается в капсулу десантного стратостата, а в обрезе люка – бездна. Но привычно хлопает по плечу затянутая в герметичную перчатку ладонь выпускающего. И проходит предпрыжковый мандраж. «Готов! Есть готов! Пошёл, Есть пошел!» Иван Котельников делает шаг в разряженную пустоту на отметке 30 тысяч метров. Отделившись от дрейфующей в небе капсулы стратостата, десантник сразу же переворачивается на спину и летит так некоторое время в свободном падении. А вслед за ним прыгает уже следующий десантник. Военно-транспортных «Буранов» было несколько. Точное количество для лейтенанта засекречено, но он видел, по крайней мере, еще три таких же космических корабля. А сейчас на удалении нескольких десятков метров друг от друга несется в свободном падении к планете около двух десятков крылатых солдат. А ведь были и еще десанты, кроме их. Примерно на половине высоты до земли Иван Котельников переворачивается на живот и выпускает сложенные консоли крыльев, переходя на планирование. Картинка на поляризованном забрале десантного гермошлема меняется место показаний высоты, скорости и метки авиагоризонта перед глазами лейтенанта Котельникова предстает цифровая карта местности с отмеченной красным перекрестием зоны высадки. Сориентировавшись в пространстве, человек-планер направляется к цели. Взвод лейтенанта Ивана Котельникова должен был приземлиться в районе горы Юйцуаньшань, к западу от Пекина. Здесь находится загородная резиденция военного совета ЦК КПК, И здесь же, в недрах горы, согласно агентурным данным, находится резервный бункер и пункт управления войсками. Разведвзводу предстояло ни много ни захватить этот бункер в недрах Нефритовой горы. Так переводится с китайского названия Юй Цуаньшань. Блок атмосферного маневрирования, а попросту углепластиковые крылья, имели пару ракетных ускорителей, с помощью которых можно было выполнять довольно энергичные эволюции в воздухе. Но для посадки он не годился, поэтому русские космодесантники приземлялись вполне традиционно на маневрирующих парашютах типа крыло. десантники на крыльях заскользили в ночном небе охрана бункера внизу еще ни о чем не подозревала, а рязанские парни уже отмечали сквозь инфракрасную оптику цели для первого ошеломляющего удара. лейтенант иван котельников взглянул на данные высотомера в левом верхнем углу лицевой пластины гермошлема. 350 метров. Пора. Он нажал кнопку уборки складывающихся консолей углепластикового крыла и дернул за кольцо вытяжного парашюта. Над головой раздался знакомый хлопок, а тело дернул в воздухе динамический удар от раскрывшегося купола. Над головой распустилось эллипсовидное полотнище парашюта, под ним распустился слайдер, обеспечивающий мягкость раскрытия. Иван быстро затянул его и взялся за клеванты управления куполом. Совсем рядом промелькнула величественная пагода Юйфен. Десантник заложил крутой вираж, выходя в расчетную точку приземления. Совсем как на старом добром парашюте ПО-16, если не считать, конечно, что в соревнованиях на точность приземления считают баллы, а здесь цена выигрыша, жизнь и победа рязанские десантники в буквальном смысле слова свалились на голову противнику. Сработал фактор неожиданности. Бойцы элитного китайского полка спецназа «Волшебный меч Востока» Пекинского военного округа, дунбейские тигры из Шинянского и ястребы из Цзинянского военных округов были достойными соперниками, но оснащение, вооружение, а главное выучка рязанских десантников были на порядок выше. Приземлившись, лейтенант Котельников сразу стал отдавать приказы своим бойцам. «Первое отделение за мной! Второе отделение захватителей уничтожить зенитные установки, прикрывающие бункер! Третий взвод уничтожить узел связи! Есть, командир! Выполняем, товарищ лейтенант!» Русские десантники рвали красные подушки отцепки куполов и тут же атаковали китайских спецназовцев. Рязанцы в своих экзоскелетных доспехах были практически неуязвимы а их природная сила многократно увеличивалась сервоприводами десантных скафандров. Так что секущий удар десантным ножом на наотмашь вполне мог обезглавить противника. И никакой кунфу или жесткий цигун не могли сравниться с жестким ударом металлизированной кевларовой перчатки с совокупной силой мышц и сервоусилителей. Гору Юй Цюаньшань прикрывали зенитно-ракетная батарея комплексов большой дальности HQ-2B. Хунцы-2 из ЗРК малой дальности 80 фм Хунцы-2 был одним из самых распространенных комплексов защиты неба в Поднебесной, созданный на базе советского ЗРК С-75, который сметал с небес американские фантомы и стратокрепости еще во Вьетнаме в 1967 году. А Фэймэйн «Мошка» по-китайски был спроектирован на основе французского ЗРК малой дальности «Краталь». Вот такая занимательная география. Но подкрадывающихся к позициям ЗРК русских десантников сейчас волновали совсем другие задачи. Рязанские бойцы, закованные в экзоскелетные доспехи, атаковали зенитчиков «Нуак» стремительно и беспощадно. Снайпер с уникальной бесшумной крупнокалиберной винтовкой ВССК «Выхлоп» открыл беглый огонь по локаторным антеннам радиолокаторов обнаружения и прицеливания. Ажурные конструкции рассыпались, лишая китайских зенитчиков зрения. Командир зенитно-ракетного дивизиона Шангвей Ли Шанчжао нахмурился, когда на индикаторе кругового обзора вместо четкого изображения воздушной обстановки появилась рябь-помех. Возможно, противник уже атакует их позиции и включил генераторы помех. Но еще более вероятным – было то, что кто-то из нешибко грамотных солдат что-то там перепутал. Случалось такое сплошь и рядом, особенно сейчас, когда квалифицированных военных специалистов катастрофически не хватало. Капитан решительно распахнул дверь, намереваясь пойти и лично разобраться с криворуким солдатом. Но внезапно в распахнутый проем командного пункта влетели разом две ребристые лимонки. Китайский офицер, расширившимися глазами, смотрел на два катящихся по стальному полу командного пункта ребристых ховала. Крик застрял у него в горле. А в следующую секунду ахнуло подряд два взрыва, слившихся в один адский вихрь пламени и стальных осколков. Камуфлированная кабина пункта управления зенитного дивизиона подпрыгнула на месте. Из всех щелей наружу рванулись языки пламени. Китайский зенитный дивизион ЗРК хунцы 2 остался без наведения и управления с дивизионом ЗРК малой дальности поступили вообще по варварски его расстреляли из гранатометов тяжелых снайперских винтовок и переносных противотанковых ракетных комплексов в это время возле замаскированного входа в подземный китайский бункер уже вовсю шел бой так что необходимость маскировки отпала в живых оставили только одну боевую установку с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами Прицеп, сбуксируемое РЛС-обнаружение и целеуказание, была разворочена прямым попаданием в нее карнета Но на самой машине была установлена РЛС-сопровождение целей с дальностью действия 17 километров и телевизионно-тепловизионная система прицеливания для работы в пассивном режиме. Оставив у зенитно-ракетной установки двух бойцов, остальные десантники поспешили к бункеру, где уже шел ожесточенный бой с китайским спецназом. Лейтенант Иван Котельников отбил жестким блоком нацелены на него автомат китайского спецназовца и одновременно провел молниеносный удар ножом в шею. Черненый клинок боевого ножа вонзился китайскому спецназовцу точно в ямку под кадыком, пробив перед этим жесткий кевларовый ворот бронежилета. Фонтаном ударила отливающая черном свете луны кровь. Китаец упал, как подкошенный. Описав полукруг, нож распорол кевларовый бронежилет дунбейского тигра и застрял в нем. Иван Котельников прямым ударом ноги отшвырнул тело и выхватил из кобуры пистолет-пулемет ПП-2000 со спаркой длинных 45-патронных магазинов. В первые минуты шла жестокая рукопашная схватка. Китайский спецназ рубили в капусту, не давая опомниться, но сейчас она вступила в горячую стадию. Разложив приклад, Иван Котельников дал короткую очередь в упор по китайскому спецназовцу. Китайца отбросило на добрых три метра, его бронежилет был прошит аккуратной строчкой пулевых пробоин. Пистолет-пулемет ПП-2000 обладал оптимальными боевыми качествами. Темп стрельбы у него составлял 600 выстрелов в минуту, что снижало перерасход патронов и позволяло контролировать очередь. А пуля нового бронебойного патрона калибра 9 мм 7Н31 на дистанции в 90 метров пробивает стальной лист толщиной 3 мм, на дистанции в полсотни метров 5 мм, а на удалении 15-20 метров, на которой и ведется чаще всего ближний огневой контакт, 8 миллиметровую сталь. Естественно, пистолеты-пулеметы десантников разведвзвода были оснащены глушителями. Ближний огневой контакт был скоротечным и яростным. Вверх в нем взяли русские десантники. Сила экзоскелетных доспехов в сочетании с относительно небольшим темпом стрельбы оружия позволяла вести стрельбу из пистолетов-пулеметов ПП-2000 по-македонски, с двух рук одновременно. Шквал тихого огня выкашивал ряды китайских спецназовцев, но и они отвечали точными и убийственными выстрелами. Поняв, что автоматные пули и даже огонь из пулемётов обычного калибра не наносят свалившимся им на голову русским десантникам ощутимого урона, китайцы начали стрелять из подствольных и ручных гранатомётов. На глазах у Ивана Котельникова несколько таких выстрелов сразили одного из рязанских десантников. Взрывы разворотили броню на его груди и наполовину оторвали его левую руку. Закованная в экзоскелетную броню рухнула, как подкошенная. «Санитара, быстро!» — отдал приказ микрофону губ командир разведвзвода Котельников. К раненому подбежали два санитара. Один из них склонился над поверженным десантником. Бронестекло его гермошлема было растрескано и забрызгано изнутри кровью. Тело конвульсивно подергивалось, но недолго. «Он мертв, товарищ лейтенант», — раздалось в наушниках подтверждение своих слов фигура с красным крестом на плече боевого скафандра скрестила ладони. «Ладно, короткими перебежками вперед! Тяжелым пулеметчиком прикрыть штурмовые группы!» Десантники возобновили прерванную заградительным огнем китайского спецназа «Атаку». До входа в подземный резервный бункер китайского командования оставались буквально считанные метры, когда на рязанских десантников свалилась новая угроза. Сразу с нескольких сторон по ним ударили исчетверенные крупнокалиберные зенитные пулеметные установки ТИП-56, копии советских ЗПУ-14,5. Этой установки до сих пор нет равных по мощи и плотности огня, что тут же и ощутили на себе русские десантники. Нескольких бойцов просто разорвало на куски трассирующими очередями крупнокалиберных 145 миллиметровых пуль. Свинцовые осы жалили смертельно и даже броня скафандров не могла остановить ливень-пуль со скорострельностью более 2000 выстрелов в минуту. Но русским десантникам было что ответить. На показательных выступлениях десантуры иногда можно было увидеть, как здоровенный детина в полосатом тельнике и голубом берете садит прямо с рук из крупнокалиберного пулемета. Но никто не догадывался, что ручной крупнокалиберный пулемет уже не фантастика, а реальность. Новейшая разработка Ковровского механического завода имени Дегтярева, Корт-РД, ручной десантный, лишь недавно поступил в войска. По сравнению с базовым образцом, масса нового пулемета была уменьшена до 20 килограммов, а силовая консольная подвеска и сервоусилители боевых десантных скафандров позволяли вести прицельный огонь очередями. И это было просто невероятно. Для лучшей устойчивости «Кортер-Д» можно было поставить на складывающиеся сошки, но сейчас тяжелые пулеметчики, прикрывавшие штурмовые группы русского десанта, вели огонь именно с рук. «Кортер-Д» колотила дрожь отдачи, он то и дело норовил вырваться из рук пулеметчика, но тот крепко удерживал мощное оружие. Пулемёт рокотал, выплёвывая бронебойно на трассирующей пули. Из гильзоотражателя летели горячие медные гильзы и падали, дымясь к ногам десантника. Пулемётчик повёл стволом, нацеливаясь на одну из китайских четверённых установок. У сынов Поднебесной как раз возникли проблемы с перезарядкой. Заклинило патрон в патроннике. Всё ж китайское оружие уступало русскому в надёжности и долговечности очередь тяжелых 50-граммовых пуль из ручного корда прошлась по китайской зенитно-пулеметной установке. Во все стороны полетели оторванные детали люльки разбитого прицела, а страшные стволы уставились в разные стороны. Удар одной из пуль сорвал с креплений массивную патронную коробку и впечатал острым стальным краем прямо в лоб китайскому пулеметчику. Бесчувственное тело отлетело метра на три. Крупнокалиберные пулемётчики залили окрестности свинцовым ливнем. Не отставали от них и снайперы, вооружённые 12,7-миллиметровыми крупнокалиберными винтовками КСВК. Это были крупнокалиберные сёстры тяжёлых пулемётов Корт, тоже родом из русского городка Коврово. На дальности в полкилометра они пробивали 16-миллиметровую броню и при этом обладали высокой точностью. Свои уникально высокие качества в очередной раз продемонстрировали и снайперы-десантники, и, и их непревзойденное оружие. Несколько секунд спустя все пулеметные точки были подавлены. Слитно грохнули подрывные кумулятивные заряды, выбивая массивные створки бронедверей резервного бункера китайского военного руководства. Из слабо подсвеченного серого полумрака По русским десантникам ударил кинжальным огнем пулемет, крупнокалиберный. И хоть это был престарелый ДШКМ, его огонь был страшен. К счастью, на этот раз никто из разведывательно-штурмового взвода не пострадал. Десантники и их командир, лейтенант Иван Котельников, были готовы к чему-то подобному. — Огнеметчики! Огонь! — скомандовал лейтенант Котельников. Церемониться с китайским спецназом и терять людей он был не намерен. Вперёд выдвинулся боец с двуствольным реактивным огнемётом «Шмель». Сверкнула пламенем порохового ракетного ускорителя реактивная термобарическая граната. Вслед за первой практически сразу же ушла и вторая. Чуть погодя, двойной взрыв озарил полутёмный коридор наклонного тоннеля, ведущего в центральный пост управления. Огненный вихрь прокатился по всему проёму, уничтожая адским жаром объёмно-детонирующей смеси всё на своём пути – сжигая воздух и тех, кто судорожно пытался им дышать. Внутрь полетело еще несколько ручных гранат, хотя это был уже явный перебор. Ну ничего, кашу маслом не испортишь, хотя мясо в этой кровавой каше было слишком пережарено. В пепел. «Десантура, вперед!» — заорал в микрофон тактического шлема лейтенант Иван Котельников и вновь кинулся вперед, увлекая бойцов своим примером. Автоматически при изменении освещения включился прибор ночного видения. Теперь Иван Котельников видел окружающую действительность в мертвенном зеленоватом свете. И снова стрельба по Македонске с двух рук из пистолетов-пулеметов в тесноте и полумраке коридоров подземного бункера. Снова взрывы трамобарических и фугасных гранат-помповых гранатометов ГМ-94. В узких коридорах и замкнутых пространствах, похожих на подлодку, отсеков, гранатомётчики, вооружённые помповыми пушками ГМ-94, были особенно эффективны. Пластиковые фугасные объёмно-детонирующие гранаты не давали при взрыве опасных для своих же осколков, а поражали противника взрывной волной и высокой температурой. Уместны здесь были и компактные пистолеты-пулемёты ПП-2000, Бизон-2М, Кедр, Кипарис. Вал огня катился впереди наступающих русских десантников. Вал огня сметал на своем пути китайских спецназовцев из охраны бункера. Многие из десантников были ветеранами, прошедшими радиоактивные катакомбы китайских укреплений на колоссальном оборонительном рубеже линии Чингисхана в пустыне Гоби. И свое дело они крепко знали и сейчас, выметая китайцев, выкуривая их из самых глубоких бетонных нор. Полутьму то и дело прорезали вспышки автоматного пламени, взрывов гранат, хаотичного мельтешения прожекторов. Русские прошли эти коридоры смерти и все же добрались до главного зала центрального поста управления. Сломив последнее сопротивление, десантники во главе с лейтенантом Иваном Котельниковым ворвались в просторный полутёмный зал с полукруглыми рядами пультов управления и огромными экранами на стенах. Возле отдельно стоящего столика с компьютером и телефоном рядом с перевернутым стулом лежал китайский офицер-майор. Окостеневшая холодная рука мертвой хваткой сжимала рукоять пистолета китайской копии ТТ. Дежурный по бункеру предпочел застрелиться. Резервный бункер управления китайской армией был захвачен. У уцелевших китайских зенитных установок находились расчеты русских десантников, прикрывающих теперь подступы к захваченному правительственному бункеру. А на гору Ю Цуанша, неприлегающий парк, который некогда принадлежал императорской семье Поднебесной, десантировались на реактаврах боевые машины десанта БМД-4М, самоходные 125-мм противотанковые орудия Спрут-СД, самоходные 122-мм универсальные гаубицы Вена и Нона. Вместе с ними на сотнях обычных куполов спускались бойцы крылатой пехоты. Северо-западный рубеж наступления на Пекин был подготовлен. Сейчас бои велись и на северо-востоке, в районе международного аэропорта Пекин-Столичный, и в городских районах Чаоян и Шуньи. По замыслу командования, центральная часть Пекина должна была взята в клеще наступлением через горы Сишань, буквально западные горы, и из района столичного аэропорта. Шесть кольцевых автодорог Пекина должны были быть захвачены в ходе молниеносных атак. Их планировалось использовать как ракады для дальнейшего маневрирования силами. Но китайцы просто так не сдавались. Каждый дом, каждый небоскреб был превращен в крепость, каждый квартал – в укрепрайон. И за всеми этими бесчисленными поясами обороны находилось сердце Поднебесной, площадь Тяньаньмэнь и запретный город, императорский дворец, зинзинчен русские должны были всадить тульский булатный клинок в это сердце чтобы остановить не знающую границ в своей жестокости военную экспансию нынешнего китая